Глава вторая «Виктория!» Кто-то бесцеремонно трясет меня за плечо. Я резко открываю глаза и вижу перед собой пару холодных зеленых глаз. Элис, медсестра дневной смены, отдергивает руку, как будто я заразная. «Пора просыпаться!» Из всех медсестер в Фейерфаксе, Элис хуже всех остальных. С самого первого дня она меня не взлюбила. Ей все безразлично. Она бесчувственная, как полена. Как ее держит здесь вот уже столько лет, для меня загадка. «Ты пропустила завтрак», сообщает она, едва ли не со злорадством. Я мгновенно сажусь и стираю с глаз сон. Я еще ни разу не проспала, ни разу. Я люблю встать и одеться до того, как медсёстры начнут утренний обход. Вы не постучали мне в дверь? Элис смотрит на меня с едва скрываемым отвращением. Я стучала, но ты не ответила. Я прищуриваюсь. Врёшь. У Элис один тон снисходительный и три выражения лица. Гнев, отвращение и презрение. Она враждебно относится к большинству пациентов. Но, клянусь, она как будто задалась целью, особенно унизить меня. Думаю, я самая безобидная здесь, но вы никогда так не подумаете, если судить по тем взглядам, которые она бросает в мою сторону. Я не доверяю тебе, как будто шепчут ее тусклые зеленые глаза. Держись от меня подальше. Кроме того, продолжает она, ты здесь не первый день и должна знать, когда подают завтрак. Мне суют под нос еще одну чашку. На этот раз нужно проглотить, только одну таблетку, но Элис гораздо настырнее, чем Кейт. Она пристально смотрит мне в рот, поворачивая мое лицо влево и вправо, как будто я кукла. Я уже готова подавиться таблеткой, когда она, наконец, отпускает меня. Ее взгляд на миг скользит к кроватке Эвелин. «Одевайся! Я вернусь через несколько минут». Она уходит, и я слышу, как она бормочет себе под нос. «Это не место для ребенка!» Как только дверь захлопывается, я вскакиваю с кровати и прячу таблетку в тайнике. Затем оглядываю комнату, нет ли следов визита Уэса накануне вечером. Я наряжалась специально для него. Я смотрю на свою пижаму и ловлю себя на том, что не помню, когда я успела переодеться. Я бегу к маленькому шкафу в углу. Мое платье висит на вешалке, прямо под ним мои туфли на каблуках. Переодеваясь, я думаю о вчерашнем вечере. Все было слишком реально, чтобы быть сном. В этом нет никаких сомнений. Но у меня нет веских доказательств того, что это так. Я иду в ванную и умываюсь. Затем поднимаю голову и смотрю на свое отражение. Думаю, мне не помешало бы скрыть темные круги под глазами жидкой пудрой и нанести на щеки немного румян. Но я этого не делаю. Все это кажется мне мошенничеством, как будто я пытаюсь надеть чужую кожу. Как бы я ни старалась сделать это лицо своим, это мне никак не удаётся. Я не знаю, что делает меня той, кто я есть. Эвелин плачет. Я выхожу из ванной и заглядываю в её кроватку. Она плотно завёрнута в пелёнки, но её ручки сжаты в крошечные кулачки, и она потягивается. Просто удивительно, как такое крошечное существо способна так сильно на меня влиять. Одна ее улыбка, и у меня мгновенно поднимается настроение. Ее улыбкой я могу любоваться часами. Я быстро меняю подгузник и надеваю ей чистые ползунки. Закончив с этим, я пеленаю ее, хватаю со стола одну из бутылочек и сажусь в кресло-качалку. Я наблюдаю, как она ест и тихонько напеваю ей детскую песенку. Она всегда смотрит на меня невероятно яркими голубыми глазами, в которых светятся интерес и доверие, и это самое главное в целом мире. Обожаю такие моменты. Ее маленькое тельце прижато к моему, и я слышу, как стучит ее крошечное сердечко. Меня это всегда успокаивает, когда она насыщается. Я кладу ее себе на плечо и легонько поглаживаю. Через несколько секунд появляется Элис. «Готова?» «Нет, даже близко нет». Эвелин не отрыгнула. Ребенку нужно отрыгнуть, иначе его будут мучить газики. Но вместо того, чтобы это сказать, я прикусываю язык и нехотя встаю. «Да». Элис холодно смотрит на меня, так, будто я какая-то мерзкая тварь. «Раз ты проспала, тебе придется пропустить пребывание в комнате отдыха». «Почему?» потому что тебе нужно к доктору. Моя жизнь здесь течет по расписанию, и оно никогда не нарушается. Завтрак, комната отдыха, обед, терапия, ужин. Возвращение в свою комнату и немного свободного времени, потому что не успеешь и глазом моргнуть, как медсестры уже идут по коридору, раздают лекарства и объявляют, что сейчас выключит свет. По идее, это должно надоесть, причем очень быстро. Но именно эти моменты вносят разнообразие в унылую рутину этого места, помогают нам сохранить рассудок. «Я хочу пойти в дневную комнату». Все другие в Ферфаксе называют это место «комнатой отдыха». Помимо приема пищи и групповой терапии, только здесь пациентам мужского и женского пола разрешено бывать вместе. «Не сегодня». «Ты пропустила отведенное тебе время», потому что предпочла отоспаться. Я не знала, что у меня есть расписание. Так я тебе и поверила. Я упрямо стою на своем. Нет, у тебя нет выбора. Ты пойдешь к врачу. Взгляд Элис говорит о том, что при желании она способна протащить меня за шкирку по коридору. С нее станется. Я еще ни разу не перечила Элис. Не было причин. Но сегодня она меня довела». Я открываю рот, но прежде чем успеваю сказать хоть слово, меня прерывают. «Смотри, это злопамятная женщина!» Риган, которая ходит кругами вокруг новой медсестры, подскакивает ко мне. «Риган, что ты делаешь?» произносит Элис своим обычным каменным тоном. «Большинству пациентов этого обычно достаточно, чтобы взять себя в руки, но не Риган. Она здешняя возмутительница спокойствия». Она появилась здесь всего два месяца назад и уже успела стать рекордсменкой по количеству попыток побега. Она делала это шесть раз. А ведь на первый взгляд такая безобидная. Зеленые оленьи глаза, нечесанные каштановые волосы до талии. Но в глазах такой безумный блеск, будто она понятия не имеет, где находится. Иногда она носит больничные пижамы с пятнами спереди, но через несколько дней... Медсёстры заставляют её переодеться в спортивный костюм. В довершение ко всему, она обязана носить синий браслет с надписью «Склонна к побегу» жирными чёрными буквами, чтобы было видно издалека. Сегодня на ней больничная пижама. Она достаёт пачку сигарет и постукивает дном пачки по ладони. И, как ни в чём не бывало, достаёт сигарету. Я изумлённо смотрю на неё, как Элис. Риган лишь ухмыляется... И достает зажигалку. С каждым мгновением она все меньше походит на пациентку и все больше на фокусника. Черт, как же ей удалось пронести мимо медсестер зажигалку. Перед тем, как закурить, она улыбается и вынимает сигарету изо рта. «Извини, я не подумала». Она протягивает мне ту же сигарету. «Народ, кто хочет покурить?» От неожиданности все как будто проглотили языки. «Элис!» Сладкая мамочка? Никто? Риган смотрит на Эвелин. А как насчет тебя, малышка? Первый приходит в себя Элис. Быстро отдай. Она выхватывает у Риган пачку сигарет и зажигалку и засовывает их в карман. Ты же знаешь, что в помещении курить нельзя. Кто это сказал? Элис указывает на сестринский пост. На стеклянной перегородке наклеен стикер: "Курить запрещено". Всем известно, что курить можно только после обеда и ужина. И только на улице, на небольшом пятачке и под наблюдением медсестер. Курение внутри здания считается грубым нарушением правил. Риган это отлично знает. «Хм, впервые вижу!» Она поворачивается к Элис. «Ты уверена, что эту надпись не наклеили только сейчас?» «Да, уверена!» — огрызается медсестра. «Все ясно!» — Риган поднимает руки в знак капитуляции. Полегче, подруга. Только не надо на меня орать. Ты должна соблюдать правила, как и все остальные. Риган говорит Элис. Похоже, она нервничает. Она то и дело бросает опасливые взгляды на Риган, как будто перед ней дикое животное, готовое напасть. Как же меня достали все эти ваши правила? Сетует Риган. Пожалуйся на них своему врачу. Парирует Элис. Ты всегда так говоришь. Езвительность и мрачная ухмылка испаряются с лица Риган. Теперь она по-настоящему зла. Эта девица заводится из-за любой мелочи. «Врачи ничего не делают!» «Ты всегда можешь уйти!» «Я не могу уйти, потому что, как говорит мой врач, я представляю опасность для себя и окружающих». Со злобной ухмылкой на лице Риган смотрит прямо на меня. «Послушай, у тебя ведь есть опыт по этой части!» Я отступаю на шаг, затем еще на один. Лишь бы подальше от этой девицы. Вытянув руки, Риган делает шаг в мою сторону. «Дай мне подержать ребенка, сладкая мамочка!» Я пячусь назад. Она наступает на меня. «Да ладно!» — насмешливо говорит она. «Или ты мне не доверяешь? Я хорошая няня. Обещаю, все будет как надо!» Риган смотрит мне прямо в глаза и вздыхает. «Ладно, проехали. С тобой скучно!» Она медленно пятится. Похоже, она закончила устраивать сцену. Но она быстро выхватывает у Элис сигареты и бежит по коридору. Ее хохот шлейфом тянется за ней. «Поймай меня, старая карга! кричит она. У Элис такой вид, будто она готова убить ее на месте. Она хватает рацию, прицепленную к карману, и зовет на помощь. «Оставайся здесь!» — говорит она мне а сама бросается в догонку за риган я смотрю как она исчезает за углом я поворачиваюсь в сторону коридора похоже почти никто не обратил внимания на эту сцену какая то женщина высунула голову из своей комнаты и поглядев по сторонам снова захлопнула дверь обычное явление если элис думает что я останусь здесь и буду ее ждать то она заблуждается ее приказ оставаться на месте Пробуждает во мне еще больший дух сопротивления. Держа на руках Эвелин, я спешу по коридору. Мимо проходит социальный работник. Она разговаривает с одной из самых юных пациенток женского отделения. На вид девушки не больше восемнадцати. У нее испуганный вид. Она слишком молода, чтобы быть здесь. Меня так и подмывает схватить ее за плечи и сказать, чтобы она поскорее убиралась отсюда, пока у нее еще есть шанс. Я ускоряю шаг и оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, что все в порядке. Элис по-прежнему нигде нет. Впереди двери женского отделения, как всегда, закрыты. Чтобы пройти через них, нужен пароль. Я пару секунд паникую, но сквозь стекло вижу, как медсестра набирает код. Я замедляю шаг и смотрю в окно справа от меня, делая вид, что, любуюсь видом, она проходит мимо меня, и как раз перед тем, как дверь вот-вот захлопнется, Хватаю дверную ручку. Я уверенно захожу в свое отделение, как будто быть без сопровождения медсестры — это совершенно нормальное дело. Медсестра за стойкой регистрации даже глазом не моргнула, а та, которая сидит слева от меня, уткнулась носом в любовный роман. Начни здесь пожар, она бы даже не заметила. Дневная комната — самая большая комната в Фэйрфаксе. Здесь повсюду расставлены столики и всегда полно пациентов. Она могла бы выглядеть и поярче, и поуютней. Но нет, стены здесь выкрашены в уныло-белый цвет. На противоположной стене висит одна единственная картина — горные вершины на фоне заката. Похоже, она висит здесь с того дня, как это заведение только открыло свои двери. Вдоль левой стены тянется ряд окон. Жалюзи открыты, и внутрь льется солнечный свет, поэтому здесь не так уж уныло. Помимо столовой... Это единственное место, где мужчины и женщины собираются вместе. В больнице мы постоянно чем-то заняты. То сеансы, то терапия, то мероприятия, то прием пищи. Все виды занятий выложены перед нами, и мы должны лишь протянуть руку и взять их. Если же вы решите пойти в свою комнату и побыть в одиночестве, можете навсегда расстаться с мечтой покинуть это место. Медсестры будут стучать в вашу дверь, Каждые пять минут, чтобы проверить, как вы там. Стол, за которым я обычно сижу, пуст, и я спешу к нему. Телевизор включен, но звук поставлен на минимум, а в нижней части экрана тянутся субтитры. Большинство из нас тратит время на просмотр ток-шоу, где женщины сидят за столом и обсуждают темы. Но, на мой взгляд, это просто постоянный ор. Мы смотрим игровые шоу. Смотрим мыльные оперы, смотрим новости. Мы смотрим все и вся, лишь бы не зацикливаться на собственных проблемах. Не так давно эта комната была моим любимым местом в Фэрфаксе. Я ходила по ней кругами, время от времени останавливаясь, чтобы Эвелин могла выглянуть наружу. Когда она плакала и капризничала, я напевала ей колыбельную. Но теперь ни один уголок этой комнаты я не назову моим любимым. Я вижу, что это на самом деле тюремная камера да она воборках и рюшах, чтобы создать впечатление свободы которые тут на самом деле и не пахнет эвели на моих руках начинает ерзать я нежно поглаживаю ее по спинке и быстро целую в щеку входные двери распахиваются люди все время приходят и уходят а я обычно не обращаю внимания но сегодня я поднимаю голову и вижу как входит мужчина он приносит с собой свежий воздух его порыв проносятся по комнате, отчего по моей коже пробегают мурашки. Он идет, засунув руки в передние карманы брюк. Сначала я не обращаю на него внимания, но затем он поворачивается и смотрит прямо на меня. Мое сердце застревает в горле. Это тот самый мужчина, в которого Уэс превратился вчера вечером. Я сажусь прямо. Он быстро моргает. Его брови сходятся над переносицей. Он смотрит с недоумением на меня И я не знаю, почему. Медсестра за стойкой регистратуры здоровается с ним, но он не смотрит в ее сторону. Пациенты и персонал, взоры всех до единого прикованы к нему. У всех одна и та же мысль. Почему он здесь? На лице медсестры, что сидит за стойкой регистратуры, появляется растерянная улыбка. Взяв бейджик посетителя, он записывает в тетради свое имя. «Хотела бы я быть рядом с ним». Я хочу дать имя этому великолепному лицу. С тех пор, как я попала в Фэрфакс, я научилась наблюдать за людьми. Главное — делать это незаметно. В таком месте нехорошо быть застуканным. Нет, нужно просто украдкой поглядывать раз за разом. Мне этого обычно достаточно, чтобы создать историю жизни человека. В лице этого мужчины я вижу силу, власть. Опершись локтями о стойку, Он наклоняется ближе к медсестре. Она новенькая. Буквально на прошлой неделе закончила недельный курс подготовки. Как же она пялится на него? Я уже вижу. Она отдала бы ему все, лишь бы он продолжил разговаривать с ней. Он что-то говорит, и она качает головой. Я пытаюсь читать по ее губам, но она говорит слишком быстро. Затем незнакомец улыбается ей. Улыбкой, от которой глупеют даже умные женщины. Медсестра вздыхает и в знак поражения опускает плечи. Затем украдкой оглядывается через плечо, чтобы убедиться, что никто не смотрит, наклоняется над стойкой и указывает прямо на меня. Мужчина смотрит в мою сторону. Его взгляд полон решительности и силы. Оттолкнувшись от стойки регистратуры, он идет в комнату отдыха. У него уверенная походка, как будто каждый свой шаг он завоевал в упорной борьбе. Подбородок гордо приподнят, глаза смотрят прямо на меня. Мои руки начинают бить дрожь, кровь отливает от кончиков пальцев и устремляется кончиком кончикам пальцев ног. Мое сердце бухает, как барабан. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Каждый новый удар громче предыдущего. Вскоре мне уже кажется, что все в комнате слышат стук моего сердца. Мужчина останавливается прямо перед моим столом Я прижимаю к себе Эвелин и откидываю голову назад, чтобы встретиться с ним взглядом. Клянусь, это удар прямо в сердце. «Могу я сесть, Виктория?» «Откуда ему известно мое имя?» Я отчаянно пытаюсь понять, что происходит. Неужели меня кто-то разыгрывает? Я оглядываю комнату. Вдруг из-за угла выскочит кто-то из докторов и скажет, что это всего лишь проверка. Я не отвечаю. И тогда он приподнимает бровь и садится напротив меня. Затем кладет руки на стол и переплетает пальцы. Они большие, грубые, с мозолями. Ногти неаккуратно подстрижены. Мой желудок скручивается узлом. Я помню эти руки. Они держали меня прошлой ночью. Не руки Уэсса. Вот эти. Мы сидим молча. Но что именно я должна сказать? Как мне начать разговор с незнакомцем? Я не знаю. Он пристально смотрит на Эвелин, затем его взгляд скользит с моей дочери на меня. Я беру Эвелин так, чтобы ее головка лежала у меня на груди, и нежно поглаживаю ее по спинке. «Извините, мы знакомы?» Мой голос звучит твердо, но вежливо. Он наклоняет голову на бок и смотрит на меня из-под ресниц. Черный изгиб бровей подчеркивает его глаза. «Я Синклер». Я молча смотрю на него. «Я знаю, он ожидает, что я его узнаю. Но нет, мы с ним никогда не встречались», не считая прошлой ночи. «Синклер Мангомери, уточняет он. «Это ничего мне не говорит. В ответ я лишь пожимаю плечами. Он закрывает глаза, его губы сжимаются в ровную линию. Я не знаю его, но боли досады этого человека очевидны. Я бы рада ему помочь. Но как? Я не могу помочь даже самой себе». «Ты не помнишь меня», — говорит он. В его голосе нет ни гнева, ни обиды, но в его глазах буйство эмоций. Для меня это уже слишком. «А я должна?» Его губы растягиваются в грустной улыбке. «Да, должна». «Это безумие. Кто-то смотрит прямо на вас, и в его глазах мелькают тысячи воспоминаний, вещи, которые вы даже при самом огромном желании не в состоянии вспомнить, безумные и ужасные». «Ваше имя мне незнакомо», — тихо говорю я. «Мой язык как будто слишком велик для моего рта, и всё, что я скажу, будет звучать жалко». Синклер. Его имя Синклер. С его внешностью и пристальным взглядом это имя удивительно ему подходит. Он улыбается мне. Улыбка медленно расплывается по его лицу, как будто он знает, о чём я думаю. «Я знаю, что ты меня не помнишь», — Вот почему я здесь, — говорит он. Нам есть что наверстать. Это кажется слишком невероятным. Я еще крепче прижимаю к себе Эвелин. Вы меня не обманываете? — шепчу я. Он наклоняется вперед. С тех пор, как мы познакомились, я ни разу не солгал тебе, — заявляет он. И давно мы знакомы, — он сглатывает. И я вижу, как дергается его кадык. Два с половиной года. В моих глазах отражается сомнение. Синклер вздыхает. «Я знаю, что ты мне не веришь». «Вы правы», — признаю я. «Не верю. Я здесь уже три года. Мы никогда не встречались». Синклер хмурится. Его взгляд пару мгновений скользит по комнате и снова останавливается на мне. «Три года? Ты здесь не три года!» Я, разинув рот, смотрю на него. Я готова твердо заявить, что я права кому как не мне знать, как давно я здесь. Но копаясь в воспоминаниях о Фэрфаксе и возвращаясь к началу, я мало что понимаю. Разве все это было в 2011 году? Я начинаю злиться. Какой толк от памяти, если она не работает? Я закрываю глаза и растираю висок. Когда же я снова смотрю на Синклера, его лицо смягчается, как будто он видит кирпичную стену, в которую упирается мой разум. «Ты здесь всего шесть месяцев!» Меня так и подмывает возразить ему. «Мне нужны холодные, неопровержимые факты, но у меня их нет. Три года. Я провела здесь целых три года. И если мы якобы такие хорошие друзья, то почему он не приходил раньше?» спрашиваю я. «С тех пор, как ты здесь, я стараюсь навещать тебя каждый день. Его губы сжимаются в ровную линию, но каждый раз я получал отказ. «И ты думаешь, что я в это поверю?» «Спроси любую медсестру. Посмотри вчерашний список посетителей, и позавчерашний, и за день до этого. Ты увидишь мое имя на каждой странице». Я сглатываю застрявший в горле комок. «Мне никто не говорил ни про какие визиты. Меня душит гнев». «Разве не мне самой решать, кто может, а кто не может меня навещать?» «Клянусь, я не лгу тебе». И прежде чем я успеваю сказать хоть слово, он говорит дальше. «Ты помнишь, что произошло?» Я хмурюсь. «Вы о чем?» «О твоем прошлом», прямо говорит он. «Ты помнишь?» Он терпеливо ждет моего ответа. «У меня учащается пульс». «Нет». «А я помню». Его голос становится хриплым. «Я могу помочь тебе, если ты не против». Его предложение и опасно, и соблазнительно. У меня нет доказательств, но я верю, что он знает мое прошлое. Он — его часть. Я смотрю на стол. Его поверхность покрыта тонким слоем пыли. Я четкими печатными буквами пишу свое имя. Виктория. Виктория. Виктория. «Я ничего не вижу, просто ряд букв, составленных вместе. Этот человек утверждает, что знает меня, и я невольно задаюсь вопросом, что он видит за моим именем. Почему вы думаете, что я вам поверю?» «Ты и моя сестра были когда-то лучшими подругами». «Были?» Он кивает. «Видно, что он колеблется. До того, как все случилось». Он больше ничего не добавил. «Неужели это все?» Я с трудом подавляю в себе желание протянуть через стол руку и, схватив его за воротник рубашки, потребовать, чтобы он выложил все, как было. Но вместо этого я просто говорю. Тогда почему она не приходит? Вначале она пыталась, но, как и меня, ее не пускали. Сколько же людей не смогли увидеться со мной? Был ли на самом деле такой список, чья это идея ОЭСа? Или моей матери, или, может, за этим стоят мои врачи? Почему ей не разрешали навещать меня?» Он грустно улыбается мне. «Потому что это она привезла тебя сюда». В тот день, когда меня привезли в Фэрфакс, я помню, как захлопнула за собой дверцу машины и, заслонив ладонью от света глаза, посмотрела на здание. Я помню, как схватила с автомобильного кресла Эвелин. «Помню, как подписывала документы о приеме и думала про себя, что если другие здесь для того, чтобы лечиться, то я здесь для того, чтобы отдохнуть. Я не помню, чтобы меня кто-то сопровождал. Похоже, Синклер хочет мне что-то сказать. Он то открывает рот, то закрывает его снова. Его глаза полны воспоминаний. Есть ли в них я?» «Виктория, что ты здесь делаешь?» «Элис». Звук ее голоса подобен скрежету гвоздя по классной доске. «Как долго я здесь сижу!» Когда она подходит, я вскакиваю со стула. Она смотрит на нас двоих и, наконец, фокусирует взгляд на мне. «Я велела тебе подождать в твоей комнате!» Не дождавшись ответа, она сурово смотрит на Синклера. «Мистер Монтгомери, вам нельзя здесь находиться! Кто вас впустил?» Синклер встает, и словно башня возвышается на Дейльс. Уголок моих губ подёргивается, но я борюсь с улыбкой. Приятно наконец-то увидеть, как кто-то стоит лицом к лицу с этой женщиной и не робеет под её хмурым взглядом. Он указывает на медсестру за стойкой регистратуры. Та, похоже, готова дать стрекача. «Она!» «Вообще-то вам нельзя здесь находиться. Вы должны уйти!» «Ещё нет! Нет, не сейчас!» «Впервые за долгое время я чувствую, что кто-то на моей стороне. Я не готова отпустить это чувство». Эвелин начинает хныкать. «Я делаю шаг к Синклеру, но Элис встает между нами. Я спокойный, терпеливый человек, но в этот момент я хочу отпихнуть ее в сторону. Пусть ощутит в себе тот же страх, который она мстительно вселяет в меня каждый день». Синклер протягивает руку. Его большая ладонь — Мягко касается моего плеча, всего на секунду, потому что он тотчас отдергивает ее, но его пальцы все же коснулись моей руки. Я скоро вернусь. Прежде чем повернуться и уйти, он смотрит мне в глаза и тихо говорит, «Если ты никогда не вспомнишь о нас двоих, ничего страшного, зато я буду помнить всегда». Сказав это, он уходит. Элис ведет меня к стойке регистратуры. Она разговаривает с новой медсестрой, явно выговаривая ей за то, что та впустила Синклера. Я пользуюсь моментом, чтобы взглянуть на список посетителей. Его почерк неразборчив, но я отчетливо вижу буквы «С» и «М». Я перехожу к вчерашнему списку и позавчерашнему. Я продолжаю изучать списки до начала месяца. Его имя есть на каждом листе. Синклер Монтгомери не солгал.